Слушайте спектакль Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина Элегия. Пьеса Павла Павловского по письмам Ивана Сергеевича Тургенева к Марии Гавриловне Савиной. В роли Тургенева народный артист Союза ССР Бруно Френдлих, в роли Савиной артистка Вера Панина. Голос Палины Виардо, народная артистка Союза ССР Ирина Богачёва. ведёт спектакль народный артист Союза СССР Игорь Горбачёв, режиссёр спектакля Илья Ваншвангер. В спектакле звучит музыка Сергея Васильевича Рахманинова.